«Глава 130. Время?» — спросил Брайант. «Без десяти восемь», — ответила стейси «А Доусон номер в... минуты три девятого». Брайант проклинал себя за свою ошибку. «Если с Эллисон или командиром что-то случится, то он никогда себе этого не простит». «Так мы договорились?» — спросил он, когда они уселись в машину пена дом, в котором жила командир в Холитре. «Это единственное оставшееся место», — задыхаясь, согласилась стейси и тут зазвонил телефон Брайанта. «Да чтоб тебя!» выругался сержант, увидев на экране имя Вуди. У него было такое ощущение, что он выпал из течения времени. «Сэр, Брайант, прошу вас, скажите мне, что произошедшее на крыше башни Чосера не имеет никакого отношения ни к вашему боссу, ни к вам, ни к текущему расследованию». «А что там произошло?» — спросил Брайант. подробности я пока не знаю. Патрульная машина едет туда. И какого черта...» «Спасибо, сэр», — ответил Брайант, разъединился и отключил телефон. Он быстро прикинул время и расстояние, отделявшее их от командира. «Ладно, Пен, а теперь посмотрим, чего ты стоишь», — сказал он, пристегивая ремень. Когда его коллега вылетел с парковки, у него было такое ощущение, что он мчится на работу, уже зная, что безнадежно опоздал.